Сорок глава. Тася. «Я надеюсь, ты не боишься высоты». Саша подошёл ко мне и нажал кнопку вызова лифта. Он обвил меня руками за талию и привлёк к себе. Возможно, что для тысячи других девушек этот мужчина был обычным, но не для меня. Сердце замирало в груди, когда он меня касался и улыбался вот такой обезоруживающей улыбкой. «Я уже примерно догадалась, что меня ждёт», сказала я, когда мы вошли в лифт. Наверняка он снял номер в этой шикарной гостинице на самом высоком этаже, а может быть, наверху располагался ресторан или бар с умопомрачительным видом. Определённо, то, что он задумал... Приведет меня в неописуемый восторг. «Так боишься или нет?» — повторил он свой вопрос. «Нет, с тобой мне абсолютно ничего не страшно». Я прильнула к нему. Саша обнял меня, и на его губах мелькнула довольная улыбка. «Это хорошо, потому что мы едем на самый верх». И вид с пятидесятого этажа открывается потрясающий. Надеюсь, что мы поднимались на самый высокий этаж не за тем, чтобы прыгнуть с тарзанки. Такого безрассудства моё слабое сердце точно не выдержит. Но, наверное, в тандеме с Сашей я бы отважилась и не на такие вещи. Лифт издал звук. Загорелась кнопка пятидесятого этажа. И мы вышли из него. Саша взял меня за руку и подвёл к номеру. Открыл его ключом и отступил, пропуская вперёд. В комнате горел приглушённый свет. Я уловила приятный аромат свечей, от которого слегка закружилась голова. Неуверенно оглянулась на мужчину, ступая ногами по мягкому ворсу белоснежного ковра. Номер оказался большим и просторным. Я подошла к панорамным окнам в пол и коснулась ладонью стекла. Город с такой высоты казался игрушечным. У меня дух захватило, и я не сразу смогла сделать полноценный вдох. На кровати лепестками роз было выложено сердце. И ничего более романтичного со мной в жизни ещё не случалось. У меня сердце защемило от восторга. Со счастливой улыбкой на губах я посмотрела на Сашу, который стоял в стороне и всё это время наблюдал за мной. «У меня нет слов, как это всё красиво. Ты решил окончательно покорить меня, но я и без этого под большим впечатлением от всех твоих поступков и не уверена, что оно со временем станет меньше или как-то изменится. Ну, вот и хорошо». «Я решил, что такие девушки, как ты, заслуживают лучшей ночи. Свою первую ты подарила мне, даже не зная, кто я есть на самом деле. И только хорошо тебя узнав, понял, что значил для тебя этот шаг. Я не умею красиво говорить и не могу тебе пообещать, что всё в нашей жизни будет безоблачно и спокойно. Но если ты будешь рядом со мной...» то вместе нам легко будет преодолевать все препятствия и строить своё счастье». Саша приблизился и, подняв руку, провёл кончиком пальца по моему дрожащему подбородку. «Я понимаю, что этим вопросом могу развеять атмосферу романтичности, но Наташа осталась дома одна, а мы, как я понимаю, не планируем сегодня возвращаться домой». Кивнула в сторону красиво сервированного столика в углу комнаты. «Не планируем», – подтвердил Саша. «К ней придёт сегодня подруга и переночует с ней. Поэтому за Наташу не стоит беспокоиться. Но мне приятно твоя забота о ней. Тогда я положу ещё одну прекрасную ночь с тобой в копилку воспоминаний». Я немного отстранилась и вгляделась в его лицо. «Даже не сомневайся», – заверил он меня. Когда я проснулась, день был в разгаре. Солнце заливало комнату теплыми и щедрыми лучами. Саша еще спал, а его руки покоились на моей талии. Я повернулась, чтобы посмотреть на него. Чувственный рот был слегка приоткрыт. Грудь тихо и мерно поднималась в такт его дыханию, мое сердце кольнуло, облаженная улыбка растеклась по лицу, черные ресницы задрожали, и Саша слегка приоткрыл глаза, будто почувствовал, что я мысленно вторгаюсь в его сон. «Уже проснулась?» – спросил он. «Так не хочется уезжать», – грустно протянула я. Вчерашняя ночь вид, который открывался из панорамного окна на ночной город, навсегда останутся в моей памяти. Через неделю состоится свадьба Глеба и Наташи, а потом мы уедем вдвоем в Австрию. Поверь, там виды ничуть не хуже. Что? Я напряглась, услышав эти слова. «Ты рассчитывала, что я оставлю тебя одну?» Саша потянулся и присел, заглядывая мне в лицо. «Я не знаю, Австрия, но мама, Лиза...» «Господи, да о чем я думаю? Мама и Лиза и так уже несколько лет жили одни, когда я переехала в Москву». «Чем Москва отличается от Вены?» Кажется, Саша сейчас нисколько не шутил. «Прекрасный город!» «Другая страна, язык, всем отличается, я...» Саша застал меня врасплох этим разговором. Я слышу неуверенность в твоём голосе. Его пальцы стали перебирать пряди моих волос. «Если мой вопрос покажется тебе смелым и провокационным, то можешь не отвечать, но ты никогда не думал вернуться в Россию». Ведь здесь осталась Наташа, и у нее скоро появится ребенок. Я понимаю, что все намного глубже, чем кажется, но... Осеклась, заметив замешательство на его лице, и не решилась продолжить. Такие мысли меня, конечно, посещали, но по сути у сестры своя личная жизнь. Жить вместе было бы неплохо но я пока не планировал возвращаться домой. Он неотрывно смотрел на меня, каждая черточка его лица выражала смятение. «Ты бы хотела остаться в Москве?» «Нет, я не останусь в Москве одна, изнывая от мысли, что упустила свое счастье. Не имеет значения, как и где мы будем жить». «Я со своей профессией смогу работать в любом уголке мира». «Какие планы на сегодня?» Бодрым голосом спросила я, не торопясь с ответом по поводу Австрии. «Отвезу тебя в студию и побуду личным водителем Наташи». «Так что ты скажешь насчет Австрии? Намеренно уходишь от ответа?» «Это неожиданное предложение». «И хотя бы для приличия мне нужно выдержать паузу и не сразу говорить «да», правильно?» Я смело посмотрела ему в глаза. «Нет, неправильно. Нужно было сразу давать согласие, а теперь, получается, придется уговаривать по новой». Саша потянулся к телефону, что лежал на тумбочке, приложил его к уху. «Наташ, вышла заминка, буду через два часа», — быстро проговорил он. «Да, Тася со мной». «Да, ей понравилось». «Нет, ты слишком много болтаешь». Отложил аппарат в сторону, а я непонимающе на него посмотрела. Но помнится мне не дали. Мужчина навис надо мной сверху и впился губами в мой рот. Следующие два часа я, задыхаясь от наслаждения и ласк мужчины, всё же сказала твёрдое и решительное «Да, я поеду с тобой в Австрию ещё на край света». И мы даже сошлись во мнении, что Саша на днях займётся оформлением всех документов, а мы не будем откладывать перелёт в долгий ящик, и сразу отправимся в Австрию после свадебного торжества Наташи и Глеба. Мы появились дома после обеда и вернулись каждый к своим делам. Я съездила в студию, Саша с Наташей отправились в город. Многие волнения не улеглись, но остались позади. На следующее утро я позвонила маме. Она заверила меня, что у них с Лизой всё просто замечательно. Между делом я поинтересовалась у неё про Карима, остался ли он в Старгороде или вернулся в Москву. В ответ в трубке повисла долгая пауза, а потом мама сказала, что Карим остался с ними и предложил им с Лизой переехать в Москву. «Я опешила от такой новости» и в трубке снова повисло молчание, потому что я переваривала услышанную информацию. Мама после смерти папы даже не смотрела в сторону мужчин, а Карим, он был очень достойный человек, к тому же еще оказался я отцом Саши. Интересно, мужчина об этом знал, и если нет то я точно не стану тем человеком, который откроет ему эту правду. Я рада за тебя, мама, если... «Тася, давай не будем загадывать наперёд», перебила меня мама. «Но с той самой нашей встречи, когда он привёз тебя и Лизу домой, будто все старые раны разворошил. Он надёжный, да, я не говорю пока о любви, но, возможно, в будущем...» «Между нами и будет нечто большее». «А мне так приятно чувствовать себя снова слабой женщиной, о которой кто-то заботится!» Со вздохом произнесла она. «Мама, тебе не нужно оправдываться передо мной». «Как сама? Как студия?» Мама первой перевела тему разговора. «Работаю. Сегодня у меня встреча в крупном деловом центре». Возможно, я получу хороший заказ. Все больше людей сейчас обустраивают офисы под классический стиль и хотят видеть простую красоту. «Это хорошо. Я очень рада за тебя», – с гордостью произнесла мать. «А я за вас. Мам, если Карим тебе нравится, то не думай ни о чем. Дай себе и ему шанс». «Соглашайся и поезжай в Москву». «Ох, Тася, не все так просто», – еле слышно произнесла она. «Мне Саша предложил поехать в Австрию». Огорошила я маму. «Что?» Ее голос упал. «Понимаю, что для тебя это неожиданно, и я тоже еще свыкаюсь с этой мыслью, но я поеду с ним». Я его люблю, и мне с ним хорошо. Может быть, тебя моя новость немного подстегнет к решительным действиям? Ты давно уже взрослая девочка, Тася, и делай так, как подсказывает тебе твое сердце, — твердо сказала она. А я пойду проторенными дорогами. Под конец разговора мама включила громкую связь, и я поболтала немного с Лизой. Я поняла, что очень по ним соскучилась и хотела их сильно увидеть. Лиза рассказывала о проделках абрикоса, а я все время улыбалась и вспоминала о недавней поездке домой.